Глава 23 С высоты Блейд казался таким крошечным и беззащитным, тихим и заснеженным. Наверное, как-то так его видел черный туман. Норд выгнал эту мысль и продолжал следовать своей единственной цели. Парень еще до рассвета преодолел половину пути, сверяясь с картой, которую подсвечивал себе огненными пальцами. Он шел быстро и уверенно. Глубокий снег подтаивал под его подошвами, отчего идти становилось намного проще. Ноги не уставали и не мерзли. Норд поднимался ввысь, один за другим, минуя горные массивы. Не будь он фениксом, чья магия немыслимо прибавляла ему сил, ему бы понадобился отдых еще в самом начале подъема в горы. Как бы Норт не надеялся на безмятежность горных вершин и на гостеприимство природы, на него все равно обрушилась снежная стихия, безумствующая в этих местах и не щадящая никого, будь то просто заплутавший путник или враг. Внезапный порыв ветра вырвал карту из рук Норда и, играя ею, унес в снежные дали. Черт, только не это!» Норд разочарованно проводил ее взглядом. Ветер принес с собой колючую метель. Воя и танцуя, она заколола глаза и застлала видимость. Норд решил остаться на месте, чтобы не потеряться и не сбиться с пройденного пути. Он обязательно разберется с тем, что делать дальше и куда идти, когда стихия угомонится. Надеюсь, что к рассвету всё уляжется, вьюги и ветра успокоятся, Норт присел на корточки, укутавшись в воротник бушлата. Он знал, что не замерзнет. Разгорячённая кровь, бегущая по венам, не даст. Оставалось только ждать. Какой-то звук раздался над ухом. В плечо что-то воткнулось. Норт открыл глаза с заледеневшими ресницами. Видимо, он как-то смог уснуть в этой неудобной позе и привое ветра. А сейчас светило бледное солнце, значит, уже утро. Метель закончилась, стояла тишина. Парень медленно и осторожно повернул голову с затекшей шеей и глянул на плечо. Белая сова, вонзив в него маленькие остренькие когти, смотрела на Норда желтыми выразительными глазами. «Привет, красавица!» <плесква> Сверху раздались десятки таких же Угу. Полярные совы кружили над ними, хлопая крыльями. Те, что посмелее, приземлялись рядом. «Я заплутал, замерз до костей и думал, что умру, если бы не совы. Полярные! Целая стая!» Они вывели меня к поселению». Норд вскочил, сова на его плече расправила крылья, но не взлетела. Несколько птиц еще немного покружились в воздухе и устремились за снежные холмы. Совы, сидевшие рядом с Нордом, тоже взлетели, догоняя других. Парень поспешно последовал за ними, постоянно смотря вверх, чтобы не упустить своих провожатых. Сова издала очередное угу. «Ты не полетишь сама?» Птица ответила молчанием. «Ну хорошо, сиди». Через некоторое время они в самом деле вывели его к поселению, прятавшемуся среди снежных холмов. Совы разлетелись кто куда, уселись на ближайшие деревья или на деревянные крыши немногочисленных маленьких домов. Они все погрязли в сугробах, но запущенными не были. Наоборот, каждый домик довольно аккуратный, ухоженный. «Было видно, что люди все еще здесь». Норт понял, что просто стоит и оглядывается, когда сова на плече захлопала крыльями, подгоняя его. «Да-да, надо идти». Парень прошелся по узкой улочке поселения, негромко спрашивая, есть ли тут кто. Вопросительно посмотрел на свою белую спутницу, когда ему никто не ответил. Сова расправила крылья и влетела между ставен в окно одного из домов. Норт, еще раз оглядевшись вокруг, подошел к нему и постучался в дверь. «Здесь есть кто-нибудь? Можно войти?» Вместо ответа внутри что-то брякнуло, сова издала свое «угу», и Норт решился открыть дверь. В доме было тепло и вкусно пахло древесиной, трещали свечи и небольшой камин. Спиной к огню на шерстяных коврах, скрестив ноги, сидела пожилая женщина. На нее также взгромоздилась сова, сопровождавшая парня. Седые волосы женщины искусно заплетены в косу, на плечах накинут плед. Карие глаза изучали гостя. «Она из людей огня», — подумал Норд. Среди амулетов и ожерелий на ее шее Норд увидел золотое перо, подвешенное за очин. Оно встрепенулось, по опахалу пробежали искорки и, дернувшись к Норду, Перо порвало тоненькую веревочку и сорвалось с шеи женщины. Подлетело к парню, падая в его руку. Глория. Норт вспомнил ее имя из рассказов Родерика. Она засмеялась хрипло, но по-доброму. Надо ж, кто пожаловал. Что ж, проходи, мой дорогой. Сова перескочила на другое плечо хозяйки. «Мои помощницы. Глаза и уши», — пояснила Глория, почесав совебрюшко. «Тебя хорошо встретили?» «Да, спасибо», — сказал Норт и сел напротив женщины, также скрестив ноги. «Когда они принесли мне весточку о мире между двумя народами, один из наших гостей сорвался с места и покинул нас. Наверное, очень обрадовался». «Родерик». «Итак». «Что же тебя привело, Феникс?» — спросила она, а потом почти сразу же нахмурилась. «Хотя стой!» Глория провела рукой перед лицом парня, странно шевеля пальцами. Взглянула в его разноцветные глаза. «Ты не он!» — заключила она. «Ты не был выбран им. Ты всего лишь сосуд». Но, видимо, очень сильный и достойный, раз магия не выжгла тебя изнутри. Поэтому я и пришел. Настоящий феникс мертв, перед смертью передав мне свою силу». «Хм...» Её это явно озадачило. «И что же ты хочешь от меня услышать?» «Я хочу знать, возможно ли его вернуть». Глория замолчала. Подсавиная Угу раздумывала над его вопросом. тёрла подбородок и теребила амулеты. «Он умер, не имея больше своей силы, значит, не может и возродиться. Мне жаль». «Должно же быть хоть что-то», — не сдавался Норд. «Я думаю, это конец». «Пожалуйста, подумайте хорошо. Вы точно знаете какой-нибудь способ. Любой. Я сделаю все, что угодно». Огонь в камине вспыхнул сильнее, как будто кто-то подбросил сухие ветки и дрова. Норд понял, что это из-за него, и притих, чуть ли не пытаясь не дышать, чтобы не спалить весь дом. Глория тоже почувствовала спиной обжигающий жар и мельком обернулась на камин за плеча. «Пожалуйста, не сердись, иначе ты сожжёшь нас». «Удивительно, какая преданная дружба». Но я правда не могу тебе ничем помочь. Печально улыбнулась она. Это смерть, безвозвратная, к моему искреннему сожалению. Голова Норда обессиленно упала на грудь, стала неподъемно тяжелой. Неужели и впрямь конец? После нескольких минут молчания, в течение которых он собирался с силами, снова подал голос. И я вижу его. Он может пройти мимо, сесть напротив или встать рядом. Но я-то знаю, что это иллюзия. Почему это происходит? Ты сам его создаешь. Видишь то, чего желаешь. А магия, ищущая своего хозяина, тебе в этом помогает». Норд покрутил в руке перо, отмечая его бархатность и мягкость. «Откуда оно у вас?» «Когда-то, очень давно, мне довелось увидеть Феникса, пролетающего над Саном. Пылающая огнём птица обронила его». Глория кивнула на перо. «Это было немыслимое чудо. Подарок судьбы. Я разделила этот подарок с теми, кто, не оборачиваясь, покинул города с наступлением войны и теперь живет в этом поселении». Норт вложил перо в ее морщинистые ладони. «Не думала, что ты мне его отдашь», — призналась женщина и прошептала благодарности. В соседней комнате послышались шаркающие шаги, а затем показалась еще одна престарелая женщина, опирающаяся на трость. В ее седых волосах струились белые, отливающие бледно-голубым оттенком пряди, а синие глаза морозили кожу. «Сестра!» — обратилась она к Глории. «Сестра?» — удивился Норд, явно понимая, что вторая женщина, человек Стали. «Словно сестры мы с вы всегда были дружны и неразлучны, даже несмотря на нашу непохожесть». «Так и стали называть друг друга». Глория поднялась и помогла подруге присесть. «Это правда. Задолго до войны маленькими девочками мы встречались у границы наших миров и болтали обо всем на свете. коротко кивнула Ниева. «Но я вышла не за ностальгическими воспоминаниями. Ты что-то хотела добавить? Нет, я хотела сказать, что ты ошибаешься». «В чем же?» — не поняла Глория. «Есть способ, мой хороший». Она обратила красноречивый взгляд на Норда. «Но сестра...» Они начали спорить. В их смешавшихся голосах и словах было сложно что-либо разобрать. Все, что понимал Норт, это протесты Глории. Она упорно во что-то не верила. «Скажите мне, умоляю!» — перебил их парень, устав слышать бессмысленный спор. «Расскажи уже мальчику, Глория!» — потребовала неева и стукнула тростью о пол. Глория тяжело вздохнула, поправила амулеты на шее и снова села напротив Норда. «Я не хотела давать тебе ложные надежды. Потеря друзей опустошает, я не знаю, как бы прожила без этой вредины». Она взглянула на Ниеву. «Ну что ж, раз все хотят, то я скажу. Чтобы вернуть одного Феникса, который по какой-то причине не может возродиться». Нужна сила трех. А как известно, ты единственный и последний. Где возьмешь еще двоих?